ибо еще она говорила, будто видела у гроба ангелов. А они, прибежав туда во второй раз, увидели, что гроб пуст. Потом в вечеру пришел Клеопа, который еще с одним учеником ходил в Эмаус, и оба в скорости вернулись, говоря, «Воистину воскрес Господь!» Клеопа — один из учеников Христа, —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 А он ему ответил, «Ты поверил потому, что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие». И мы слышали эти слова, и глаза наши глядели на него, ибо он был среди нас. А после восьми дней Фомади Дим в христианском предании Фомади Дим, один из двенадцати апостолов, Он отказывался поверить в воскресение Христа, пока сам не увидел Его ран и не вложил в них персты. Имя Фомы стало нарицательным Фома неверующий. Веницей слушал, и что то странное творилось с ним. Он вдруг забыл, где находится, утратил чувство реальности, трезвость суждения. Невероятное предстало пред Ним воочию.